Гимн. «Такой прекрасной и сердечной, кто в душу пролила мне свет, тебе, мой ангел, идол вечный, навеки вечные, привет! Ах, ты в мое существование соленым воздухом вошла и снова вечно жить желание в мой ненасытный дух влила! О, свежая Саше, где милый и сладкий запах тайника!» О, позабытая кадила, Всю ночь дымящая слегка! Как выразить неисказимо Любовь нетленную точней? Ты мускусом живешь незримо В глубинах вечности моей. Такой прекрасной и сердечной, Той, без кого мне счастья нет, Тебе, мой ангел, идол вечный, Навеки вечные привет!